Следуя ранее проверенному ритуалу, официант без напоминания менял вины и закуски, взглядом спрашивая Якова Михайловича, не надо ли чего еще сверхобычной программы. «Ну как, Нина?» — осведомился Яков Михайлович. «Все отлично. Но я забыла сигареты». Словно ниоткуда перед нею возникло блюдечко с пачкой дамских сигарет и замерцал огонек зажигалки. «Нина, простите, или лучше по имени-отчеству?» «Лучше даже просто Ниночка». «Ниночка, а ведь я пригласил вас не только потому, что вы весьма привлекательны, но и с тайной мыслью». Нина зарделась. «Простите, но я, кажется, не дурочка, догадываюсь». «Это само собой», — тонко улыбнулся банкир. «Но меня очень интересует ваша газета, ее люди, обстановка». «Журналисты живут в своей особой среде, которая формируется спецификой их профессии. Вот мне и хотелось бы с вашей помощью хотя бы немного разобраться, как вы, журналисты, живете. Поможете?» «Яков Михайлович, не надо меня переоценивать. Я одна из рядовых, обычных, и мысли о газете у меня куцы на моем уровне, но вот и хорошо». По опыту Яков Михайлович знал, что рядовые, обычные, осведомлены обо всем лучше, чем начальники. Когда знакомство можно было считать уже закрепленным, отличными винами и ужином, Сосновский спросил, «Ниночка, а вы любили госпожу Мареву? «Нет», — не задумываясь, ответила Полежаева. «Почему?» «Трудно сказать. Ну, может, потому, что ей больше повезло в жизни. Большая начальница, большая зарплата, большая квартира и отличный любовник». «А откуда вы знаете, что Страхов отличный любовник?» «Да уж поверьте, имела возможность убедиться», ответила Нина и улыбнулась. Улыбка у нее была странной. Смесь хорошо разыгранной наивности с нагловатыми искорками в глазах. «Страхов пользовался успехов у дам в редакции», полюбопытствовал Сосновский. «Но когда он пришел после службы в какой-то страшно секретной команде», Ну, девочки, конечно, накинулись на свеженького. Но Страхов, наверное, тоже истосковался на своей мужской службе по женским ласкам. Некоторые наши девочки урвали таки у него свой кусочек любви. а Тем более постоянной возлюбленной у него не было. Но в редакции любой газеты нравы свободные. Аморалку сейчас никто и никому не лепит за то, что с кем-то переспала, с работы не снимут». «Дела эти действительно стали личными, а я со Страховым, в общем-то, не особенно и старалась. Ну, что-то отмечали, выпили. После этого Женька увез меня к себе домой. О, ну, предлог пустяковый. Сказал, что здесь выпить не может за рулем, но душа просит. В одиночку, мол, не пьет, просит по дружбе помочь. Да я бы и так поехала. Ну, вполне приличный экземпляр, не рядовой самец». Простите, Яков Михайлович, но кое-кому из барышень не повезло. Ирка прибыла, вы не одну пару туфелей стоптала, обхаживая страхова, Молодого, крепкого, холостого мужика, но получила отворот-поворот, злорадно сказала Нина. А ваша связь была длительной? Простите за любопытство, но я не совсем понимаю, почему она прервалась. «Вы очень обаятельны». «Я догадываюсь, вас интересует, не грешил ли Страхов со мной и одновременно с Маривой? «Нет. Я встретилась со Страховым еще два-три раза, и мы оба поняли, что не созданы друг для друга. А потом возникла Марива и буквально взяла Страхова штурмом, нагло, нахраписто». «Да...» «Не очень-то вы жаловали госпожу Марьеву», — отметил Сосновский. «Уж извините». «А о себе рассказывайте весьма откровенно».